Глава 10. Революционеры и рабочие. Быстрее, быстрее неси её в медкабинет. Не кричал, а буквально вопил седоусый начальник трубного завода, когда Павел и пара работяк вытащили Ульяну из металлического ящика. Девушка выглядела измождённой и, кажется, была без сознания. Шпион обнаружил внутри пару стеклянных бутылок с водой Остатки какой-то еды Она пахла весьма неприятно Да и девушка, которая провела в замкнутом пространстве Несколько дней, тоже попахивала «И вымойте ее!» Продолжал раздавать указания седоусы начальник «Я полагаю, что вы поддерживаете?» Он обернулся ко мне И я, чтобы не уронить его авторитет Кивнул рабочим, которые помогали Павлу Делегация с рыжей девушкой на руках отправилась приводить её в чувство. Основная масса работяк осталась на шлаковом поле, раздумывая. Не проще ли засыпать разрезанный контейнер совсем, чем пытаться его вытащить? Начальник проводил меня в свой кабинет высоко над цехом, как будто третий или четвёртый этаж. Подобных ему я уже повидал достаточно в этом мире, и многие из них были совершенно одинаковыми по типажу. Классическое исполнение – стол, пара стульев, если позволяли размеры – диван. Украшенные картинами или их копиями стены – вот, пожалуй, и все. Еще в его кабинете было два окна. Одно выходило на улицу, а другое показывало картину на производстве. Оба были толстые, с двойными стеклами, так что внутри помещения почти не слышался шум ни с улицы, ни из цеха. «Боже мой! Боже мой!» — запричитал Седоус и сразу же, как только мы вошли в кабинет. «Такой кошмар! Такой ужас!» И сразу же потянулся к шкафу. Он вытащил и поставил на свой стол графин с кроваво-коричневой жидкостью, поблескивающей в свете ярких ламп, а также батарею небольших стопок. Сперва плеснул себе, забыв о всех правилах приличия, наполнил стопку доверху и тут же влил в себя вздрогнул, передёрнул плечами, затем промокнул усы платком, который встряхнув вытащил из кармана, опёрся на стол обеими руками и повернулся в мою сторону. "Вы что ж это вы? Садитесь, садитесь, прошу вас, желаете?" Он указал на стопки на своём столе. "Нет, спасибо", я отрицательно помотал головой и сел на упругий высокий диван, сжав в наболдажник трости в руке. Его приглашение было как раз вовремя, потому что боль в ноге усилилась до нестерпимого желания наглотаться обезболивающего. Какие однако нервы, с восхищением произнёс Сидаус. Но простите, мы до сих пор не знакомы. Я Виктор Александрович Наумов, он протянул мне руку. Я представился в ответ, и Сидаус удовлетворённо кивнул. И всё же, какой кошмар! «Закопать человека живьем в шлак, да еще в металлическом ящике!» «У меня есть несколько вопросов к вам, Виктор Александрович», произнес я, старательно обдумав весь список того, что хотел бы узнать, «потому что ситуация действительно щекотливая, и мой друг, сказав о неприятной для вас статье, не врал». Вы что, угрожаете мне? Наумов сел за стол, опрокинув еще одну стопку для успокоения нервов и прищурился, глядя на меня. Если это безосновательно, то наш разговор более не имеет смысла. Я не сделал ничего в отношении этой девушки и потому прошу прекратить делать подобные намеки. О, только ответил я. Правда, все то, что успел наговорить с Наумовым, меня скорее позабавило. Нет, что вы? Речь не о девушке совсем. Я знаю, что вы ничего ей не сделали. Абсолютно в этом уверен. Да, его лицо вытянулось. Тогда в чём же состоит суть вашего обвинения? Позвольте спросить. Не спешите, пока что обвинений никаких не было и не будет. Но впрочем, это зависит от того, что вы расскажете мне про того самого Володю. У меня есть его адрес. Он в архиве, то же, ниже в его личном деле. Он потянулся к телефону и уже снял трубку, однако не стал набирать номера, лишь посмотрел на меня. Будем звонить? Мне не нужен его адрес, отмахнулся я, а начальник тут же положив трубку обратно на аппарат, потянулся к графину и налил себе третью стопку. Может, хватит уже? «Это от нервов!» Он опрокинул еще пятьдесят грамм и громко поставил пустую стопку обратно на стол. «Почему не нужен? Как не нужен? Разве мы не собираемся искать злодея?» «Злодей мертв. Я хотел сохранить это в тайне, но Наумов не оставил мне выбора и пришлось высказать все раньше. Как и его младший брат, к сожалению. И еще двое. Если они тоже с вашего завода, то вы заметите, кого не хватает». О, боже, снова запричитал Наумов и собрался наливать себе четвёртую, но промахнулся мимо Графина. И пока он хватал пальцами воздух, я успел встать и забрать графин со стола. Что вы делаете? Я хочу слышать нормальные, трезвые ответы, а потом можете упиваться, сколько влезет, сердито ответил я. Нет, пришлось прикрикнуть, потому что Наумов потянулся за Графином аж через стол. В вашем возрасте много пить вредно, добавил я и сел с графином обратно на диван под жалобным взглядом пятидесятилетнего начальника завода. На самом деле его возраст определить было, как всегда для меня, проблематично, но я сошёлся сам с собой во мнении, что ему около полтинника. Хорошо, ладно, воскликнул он. Задавайте ваши вопросы. Вы, кстати, с какого участка? «Я не из участка, и я не полицейский», — проговорил я сурово. «Но для вашей же безопасности будет лучше не знать, чьи интересы я представляю». «Ох уж эти киношные штампы!» Но Наумов оказался впечатлен и только сцепил пальцы покрепче после моих слов. Новых вопросов он уже не задавал. Мне даже стало интересно. Какие ещё есть орудия в арсенале императорской шпионской сети, что они даже своим неявным упоминанием заставляют людей замолчать. Вот это влияние. Что же? Нет так нет. Наумов икнул и развёл руками. Тогда спрашивайте всё, что вы хотели узнать. Расскажу как на духу. Хорошо. Начнём. Что вы можете сказать про Егора, его брата? О, принёк крайне трудолюбивый и сообразительный, очень хороший работник. Очень его жаль. Всегда делал всё по правилам, по инструкции, не опаздывал никогда. Словом, ничего дурного о нём вам сообщить не могу. Надеюсь, о нём вы не желали услышать ничего плохого. Нет, ответил я, а Наумов с явным облегчением вздохнул. Но мне показалось, что его старший брат полная его противоположность, и его идеи показались мне слишком радикальными. Он ведь не из тех, кто хочет всё отнять и поделить. Совершенно не понимаю, о чём вы говорите, удивился начальник завода. Да что вы? Я настолько вошёл в роль сыщика, что мне даже стало нравиться то, как я запугиваю Виктора Александровича. И неважно, что тот, кому эту роль нужно было исполнять на самом деле, сейчас находился пару этажей ниже. Сейчас я главный. Готов поклясться здоровьем жены и детей. Наумов приложил руку к сердцу и даже привстал. Но три стопки коньяка, выпитые почти что залпом, заставили его пошатнуться, и он тут же сел обратно. Не надо клятв. Сядьте. Я вам верю пришлось сделать недовольное лицо, хотя я понимал, что обычному заводскому начальству совсем не до простых работяг. Тогда быть может, вы сможете привести мне его бригадира? Бригадира? А, да, конечно. Сейчас же, сию минуту. Он схватил телефон дрожащей рукой. Я молча наблюдал, как он пытается отыскать бригадира. На столе у него стояло два телефона. Я предположил, что это внутренняя линия и одно устройство, которое связывает завод с общей телефонной сетью. Интересное решение. Ну и экономичное и определённо продуманное. После пятого звонка Наумов повесил трубку и закрыл глаза. Денис сейчас придёт, произнёс он с облегчением. Через несколько минут раздался громкий топот по металлической лестнице снаружи, послышался стук в дверь, и после выверенной трёхсекундной паузы в кабинет вошёл бригадир. Светлое, гладко выбритое лицо покраснелось, но не от подъёма по лестнице, а от работы с горячим металлом. Денис Макаров представился он, склонив голову, но сделал это лишь после того, как Наумов указал на меня раскорытой ладонью. Вероятно, простой жест здесь тоже что-то обозначал. "Сядь", попросил я, и бригадир, глянувшись на начальство, опустился на стул рядом с рабочим столом Наумова и тут же уставился на меня. "Ты знаешь, зачем мы тебя вызвали? Если это про девушку из ящика, то я ничего не знаю". Сошла, кем я деланий не имею, только за продукцией слежу. И чтобы рабочие не отлынивали, проговорил он мягко и ровно, испугав его голосе я не заметил. Вряд ли ты причастен к заточению этой несчастной, но ты хорошо знаешь своих рабочих. Кто из них мог бы такое сделать? Нет, что вы, мои люди на такое не способны. Ты их всех знаешь настолько хорошо, продолжил я. Сколько людей под твоим началом? Дверь почти неслышно раскрылась и вошёл Павел. Он тоже сперва посмотрел на меня, до да меня дошло, что в руке я держу графин с коньяком. И я тут же поставил его на стол и потом сказал: "Ты вовремя, как Ульяна. Истощена, а бы столном позже. Главное, что жива", сказал я и подвинулся, позволяя ему сесть рядом. Это Денис. И он как раз собирался нам рассказать кое-что о своих подчинённых. «Да нечего мне о них говорить!» «Не надо повышать голос», — вкратчиво проговорил я, словив еще один удивленный взгляд от Трубецкого. «Начнем с того, что на последний вопрос ты не ответил. Твоя бригада включает в себя...» «Двадцать четыре человека». «Замечательно. И ты знаешь всех и каждого?» «Да, по именам я знаю всех. Можешь назвать адреса по памяти». "Знаешь, это вам нужно", насторожился Денис. "Максим, что ты делаешь?" тут же шепнул мне в ухо Трубицкой, но я предпочёл его проигнорировать. "Просто скажи да или нет". "Не все, но многие. Если ты не знаешь, где живут твои подчинённые, как ты можешь утверждать, что ты знаешь о них всё?" Максим Бернардович вступился за сотрудника Наумов. Вы хоть скажите ему, в чём дело? Денис, может, и не знает, о чём речь, а вы ему такой допрос устроили. Хорошо, смягчился я. Тогда вопрос в лоб: зачем твой Володя закопал в шлак ящик с этой девушкой? Когда он это сделал и как? Ведь явно не один. Володя, бригадир посмотрел на Наумова в поисках поддержки, но тот лишь кивком подтвердил мои слова. У меня есть основания подозревать человека в порочащих связях. Если ты его покрываешь, то ты виновен не меньше, чем он сам, перебил меня Трубецкой. Порочащие? О чём вы? А его в леченииях, продолжил Павел. В его квартире санкционирован обыск, и если там найдут хотя бы намёк на его антигосударственную деятельность, Боже упаси, перекрестился Наумов. Денис, неужели у нас на заводе было такое? Ничего подобного не знаю. Может, нам и у тебя обыск провести? Прищурился Трубицкой. Так, успокоились, выкрикнул я. Предлагаю решение проще. То, что Владимир принимал участие в похищении девушки и сокрытии тела факт поддержка антигосударственных. Тут я посмотрел на Павла, чтобы убедиться, что я использовал правильный термин. Взглядов тоже факт. Тебе нет смысла его покрывать, потому что он мёртв. И если ты что-то знаешь, то существенно облегчишь себе жизнь. За то, что ты был знаком с таким человеком, тебе ничего не будет. Правда ведь? Правда, мрачно произнёс шпион. Но врать не советую. Если я выясню, что ты соврал, загремишь по полной. Макаров замялся. С одной стороны, я действительно сделал ему отличное предложение. Он может всё рассказать и избежать ответственности с нашей стороны. Хорошо, я расскажу, что знаю, наконец-то решился он. Но вряд ли сообщу много полезного. Да, Володя хотел втянуть меня в свой клуб по интересам. Сколько их было, перебил его шпион «Не знаю, я слышал о троих». «А я знаю, что было минимум пятеро», — добавил я без нажима. «Главное слово тут было, поэтому тебе повезло, что ты не поддался». «Да я и не хотел», — начал оправдываться бригадир. «Не хотел, не хотел», — поддержал его Наумов. «Я на управленческие должности и кого попало не беру». «Не мешайте», — остановил я это слово «извержение». «Хорошо», — коротко ответил начальник и с грустью ставился на пустую стопку. «С чего он вообще влез в это? Его младший брат был до нель задоволен своей работой». «Я без понятия, с чего ему это вдруг взбрыкнуло. Младший у него в тысячу раз умнее и все отлично понимает. Как мы работаем, как функционирует завод. У него все шансы стать бригадиром, когда ему шестнадцать стукнет». Не, стул нет, всхлипнул Наумов. Боже, Макс, отдай ему бутылку, пусть он замолчит, рассердился Трубицкой, не выдержал и сам поставил графин на стол. Что? И он тоже? Подельники Владимира его застрелили, ответил я. Дьявольщина, нет, вы не думаете. Я ни с ними и не поддерживал их. Слишком они резко задело взялись. Когда взялись? с её подачи. Может, видел кого или они имена назвали? Пору месяцев как, ответил Денис. Но я не думала, что это всё настолько серьёзно. Понимаете, парню ещё 17 лет, молод, кровь кипит, хочется мир менять, чтобы он вокруг его персоны крутился. Тебя мы не обвиняем, вставил я. Как сказать, добавил Трубицкой ещё мрачнее. Он не сообщил Это бездействие, а бездействие при преступлении попустительство, что считается как соучастие. Но я, Макаров широко раскрыл глаза от ужаса. Нормально всё, успокоил ей его и повернулся к Трубицкому. Не запугивай свидетеля. Ах, простите, господин барон. Вернее, господин сыщик. Ты сейчас вообще в другом месте должен быть, а не заниматься моей работой. «Я вернусь, как только закончу здесь», — произнес я негромко. Даже Наумов навострил уши. И мы уже решили все обсудить позже. Не истерии. «Простите, но я не знаю ничьих имен. При мне, когда я отказался с ним сотрудничать, ничего подобного не обсуждали. Всегда держались обособленно. Думаю, что и другие рабочие вам тоже ничего не скажут». «Я прикинул, что он, вероятнее всего, прав». Никто из заговорщиков не трещит на каждом углу о своих планах и тем более о контактах. Тут мы ничего не добьёмся, решил я. Можешь идти, проблем у тебя не будет. Обещаете? Макаров настороженно посмотрел на шпиона. Даю слово, с нашей стороны тебе ничего не грозит. С его. Я указал на Наумова, который успел опрокинуть ещё пару рюмок и теперь сидел чуть скосив глаза. Тоже иди. Спасибо, выдохнул Макаров и почти бегом бросился к двери. Теперь с тобой, Трубицкой повернулся ко мне, но я перебил его. Со мной потом, если ты опять пропадёшь. Я решил, что говорю слишком громко, но за несколько минут Наумов упился так, что готов был захропеть на собственном рабочем столе. Теперь его уши нам не угрожали. Если ты опять пропадёшь, да ещё с единственным нормальным следом, о котором знаешь только ты, что мне прикажешь делать? Сдать тебя Виктории? Сказать, что ты тут вертишься и крутишься между задачами от начальства, от неё и своими собственными делами, пока я мечюсь между квартирой Ульяны с какими-то хмырями и комнатой с заговорщиками? Не смей со мной так разговаривать. Он вскочил с дивана и направился к столу Наумова. Ты не вправе. «Да что ты!» — усмехнулся я. «Ты пропадаешь в неподходящее время. Мне говорят, что ты весь в делах, но при этом тебе нет больше недели, и ты не даешь о себе знать. Может, мне стоит предположить, что ты на самом деле глава третьего отделения? Или просто пытаешься меня запутать, как и всех остальных, а сам строишь козни? Остальные факты под эту теорию подогнать очень легко». Что за чушь ты несёшь, Макс? Он замер с поднятой трубкой. Это не чушь. Просто я только что взглянул на нашу ситуацию со стороны, произнёс я, пристально наблюдая за шпионом, изменится он в лице или нет. Но тот стоял как статуя, пока его не отвлёк голос в трубке. Трубицкой, 48 23. Нужна команда на Арматурную 28 и Овражную 42, корпус 1. Да, два по первому адресу, ещё четыре по второму. Всех привести к нам, я потом разберусь, и положил трубку. Наумов храпел. Больше в кабинете никого не было, и Трубицкой подошёл ближе. Я и сам сегодня собирался нанести визит этим ребятам. Ты не оказал мне особой помощи, а своим поведением сейчас ты вызываешь скорее желание дать в твою нахальную морду. Не здесь. Я встал и почувствовал, что нога болит уже не так сильно. К тому же я хотел бы поговорить и с Ульяной. Ее ведь не оставят на заводе, а увезут домой. Шпион шумно дышал, раздувая ноздри. Я не хотел делать его своим противником, но желал поставить его на место. Я действительно оказал ему помощь, хотя он считал иначе. «Может, и стоило пару раз навешать ему».